Глава 5. О чудесах евангельских. А надо ли? Я убежден, что Бог, которого отвергает ум, никогда не станет тем Богом, которого будет почитать сердце. Я не хочу, чтобы мне говорили, будто вера требует от меня оставаться ребенком или, по крайней мере, вести себя как ребенок в присутствии сверхъестественного, подобного родителю божества. Творил ли Иисус чудеса? Есть ли вообще чудеса? Сверхъестественные события, выходящие за рамки естественных причин. Может ли слепой от рождения прозреть, если помазать ему глаза слюной? Можно ли одним человеческим велением усмирить бурю? Почти во всей истории христианства учение церкви о чудесах было ясным и непреложным. Чудеса, как предполагалось, происходили по двум причинам. Во-первых, о них сказано в Библии, а Библия – не что иное, как откровение Божие людям. Во-вторых, Иисус считался самим Богом в человеческом облике, и из этого логически вытекало, что весь сотворенный мир должен подчиняться Его воле. Сегодня оба эти утверждения оспариваются как научным сообществом, так и миром христианских исследователей, хотя далеко не все отдают себе в этом отчет. Идею о том, что чудеса случаются, выдвигали в той или иной форме с незапамятных времен. В тех местах, где по слухам свершились чудесные исцеления, воздвигались святыни – Сверхъестественные видения описывались так часто, что масса людей исследовала эти феномены, стремясь подтвердить их подлинность. Газеты все еще публикуют отчеты о таких явлениях, словно те и впрямь обладают достоверностью, а туда, где они имели место, по-прежнему стекаются толпы. Евангелисты, притязающие на дар исцелять, даже в наши дни собирают огромную аудиторию и в свои палатки, и на трибуны стадионов, не говоря уже о телевидении. Означают ли эти притязания или повышенное внимание к ним, будто в нашем мире действительно есть нечто, чего мы не понимаем, или же они свидетельствуют лишь о повсеместном людском легковерии и страхах? Или, если поставить вопрос прямо, есть ли чудеса? Или все эти рассказы о чудотворной силе просто вымысел? Неизбежное следствие потаенной человеческой потребности верить в высшее существо, готовое за нас вступиться. Если проанализировать сообщения о чудесах, первое, что бросается в глаза, то до какой степени рассказы людей об их переживаниях обусловлены культурной средой? Ни у кого из нас нет ни малейшего представления о том, как на самом деле выглядели Иисус или Дева Мария. От тех времен до нас не дошло ни фотографий, ни портретов. Однако мы вправе предположить, что Иисус из Назарета, живший в первом веке нашей эры, обладал по всей вероятности внешностью типичного жителя Ближнего Востока. Смуглая кожа, подстриженные темные волосы, рост где-то метр семьдесят, вес килограмм шестьдесят. По крайней мере, такими в массе своей были мужчины, населявшие данный регион в эпоху исторического Иисуса. Тем не менее, если бы человек, похожий на настоящего Иисуса, предстал в видении перед любым жителем западного мира, вряд ли его хоть кто-то бы узнал, до такой степени он не соответствовал бы образу, созданному в рамках нашей культуры. То же относится и к матери Иисуса. Вместе с тем, во всех видениях, о которых сообщают жители Запада, Иисус и Мария неизменно выглядят уроженцами Северной Европы, словно только что сошли со средневековых витражей. Разве этот факт сам по себе не доказывает, что мы творцы собственных видений и что эти сверхъестественные явления не имеют ничего общего с объективной реальностью? Верно и то, что Иисус и его мать крайне редко являются, если являются вообще приверженцем ислама или индуизма. Иными словами, любой разговор о религиозно ориентированных видениях неизбежно окрашен высоким уровнем субъективности. Мы видим лишь то, что хотим видеть, и то, что запрограммированы видеть». Еще истории о чудесных исцелениях, как кажется, несут в себе не только стремление выдать желаемое за действительное, но и определенную долю эгоцентризма, ведь они сосредоточены на вере в то, что твоя болезнь или беда твоих близких заслуживают особого божественного внимания. Но, тем не менее, мы должны считаться с тем, что Евангелие содержит образ Иисуса, способного совершать сверхъестественные вещи, причем с такой регулярностью, что в различных евангельских текстах встречи с чудом можно ждать почти на каждой странице. Поскольку многие в христианском мире до сих пор допускают почти машинально, что если о чем-то сказано в Библии, значит это должно быть правдой, переломить их образ м ы с л е й и добраться до истины в вопросе о чудесах крайне сложно. Марк, Матфей, Лука и Иоанн наделяют Иисуса властью над природой и даром исцелений. А в трех случаях он даже возвращает умерших к жизни. Вопросы, поднятые этими рассказами, очевидны – это правда или нет? Были чудеса в истории или их не было? Если вы фундаменталист – Ясное дело, вы скажете «да», ибо так сказано в Библии, а больше никаких доказательств вам и не нужно. Отрицательный ответ тоже не проблема. Если некто отошел от христианской веры, он, скорее всего, уже ответил «нет» на оба вопроса. Но правда ли у нас нет никаких других вариантов? Или можно отклонить эти рассказы, как не имеющие ничего общего с реальной историей, вместе с тем признать, что они таят в себе нечто не просто важное, но и неразрывно связанное с сутью христианства. И именно ради последнего вопроса и порожденных им возможностей я обращу внимание на чудеса, которые согласно Евангелиям совершал Иисус. Чтобы начать дискуссию, позвольте выделить и прояснить фактическое содержание евангельских рассказов о чудесах. Как можно классифицировать сверхъестественные эпизоды, связанные с Иисусом в Новом Завете? Иные евангельские христиане уже пытались определить их точное число, но окончательный результат можно оспорить на многих уровнях. Многие из предполагаемых необычайных событий, связанных с рождением и смертью Иисуса, Его воскресением и вознесением обычно в число чудес не включаются – хотя рассказы о них изобилуют сверхъестественными деталями. Мы уже отмечали это, анализируя легенды о Рождестве, и вскоре займемся теми же вопросами в связи со смертью и воскресением Иисуса. Однако это не единственная проблема, которая нас ждет, если мы попытаемся подсчитать евангельские чудеса. Например, история о чудесном насыщении Иисусом огромной толпы горсткой хлебов и сборе многочисленных остатков в корзины приводится в Евангелиях шесть раз. и д ё т ли речь об одном чуде или о шести? Прежде чем поспешно ответить, что сходство рассказов предполагает одно единственное событие, стоящее за ними, напомним, согласно Марку и Матфею, этот удивительный эпизод на самом деле имел место дважды, причем в двух различных местах, с разным числом и людей, и хлебов, и остатков. Следует ли понимать это как два отдельных чуда? А вот Лука и Иоанн не согласны с Марком и Матфеем. У них чудесное насыщение толпы происходит лишь однажды. Но даже тут есть разночтение. Иоанн относит данное событие к раннему этапу служения Иисуса в Иерусалиме, ко времени Пасхи. Да и вообще, Иоанн, в чьем Евангелии нет рассказа о Тайной Вечере, вкладывает в этот эпизод все евхаристическое учение, которое в других Евангелиях связывается с последней трапезой. С другой стороны, Марк, Матфей и Лука помещают все эпизоды насыщения толпы в Галилею. Исследование Евангелий далеко не столь простая вещь, как кажется истинно верующим или убежденным критиком Библии. Путаница, связанная с числом невероятных событий в Новом Завете, только усугубляется, если принять во внимание, что и Лука, и Иоанн приводят рассказ, в котором ученики по велению Иисуса бросают сети по другую сторону от лодки и вытягивают чудесный улов рыбы. Каждый из этих эпизодов знаменует собой разительную перемену в жизни Симона Петра, и в этом смысле они довольно сходны. Однако Лука говорит, что это чудо произошло в самом начале служения Иисуса в Галилее, тогда как Иоанн согласен с тем, что чудо имело место в Галилее, но датирует его периодом после воскресения Иисуса. Следует ли нам рассматривать это как одно или два разных события? Если мы ограничим наш подсчет чудес только теми из них, которые совершил сам Иисус, то у Марка насчитывается 23 различных эпизода, связанных с чудесами, а также общее замечание по поводу множества исцелений, которые не перечислены по отдельности. Матфей заимствует большинство эпизодов у Марка, не добавляя новых, однако в своих версиях этих историй непрестанно усиливает долю чудес. Лука, напротив, добавляет к скопированному у Марка списку ряд новых историй о чудесах, о которых последний, судя по всему, не знал. Две из них представлены отдельными событиями — воскрешение сына вдовы Изнаина и исцеление десяти прокаженных. К этому Лука добавляет свой общий комментарий, не вдаваясь в подробности. «В это самое время он...» Иисус исцелил многих от болезней и недугов, и духов злых, и многим слепым даровал зрение. Список чудес все возрастает. Иоанн добавляет к нему еще четыре неупомянутые больше нигде. Рассказ о том, как Иисус притворил воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской. Исцеление у овчей купели в Иерусалиме человека, который был в некотором роде одержим недугами, возможно, парализован в течение 38 лет. Возвращение зрения слепому от рождения и, наконец, воскрешение из мертвых Лазаря. Каждый из этих эпизодов у Иоанна приводится с массой деталей, включая воздействие, иногда негативное, которое упомянутые чудеса оказывали на окружающих. Если свести все отдельные рассказы воедино, у нас получится в общей сложности где-то 30 историй о чудесах с подробностями, а также общие списки, не содержащие каких-либо уточнений. За пределами Евангелий есть и другие чудеса, упомянутые в Новом Завете, в частности, в книге «Деяний». Здесь носителями сверхъестественной силы выступают ученики Иисуса, а не Он Сам – А это вынуждает нас отметить, что в христианской традиции Иисус был далеко не единственным, кому приписывалась способность творить чудеса. Так п ё т р и Иоанн исцеляют Хромова в Иерусалиме. Ангелы представлены открывающими двери тюрьмы, чтобы освободить учеников. Они же дают божественные указания христианам в знак особого попечения о них Бога. Павел не только имел сверхъестественное видение на пути в Дамаск, но был также ослеплен и впоследствии исцелен по молитве Анании. Петр возвращает к жизни умершую женщину в Иопии, а затем, как и Павел, имеет удивительное и судьбоносное небесное видение. Павел излечивает х р о м о в о в Листре, Изгоняет демона из девушки-рабыни и, подобно Петру, чудесным образом освобождается из тюрьмы. в с ё служение Павла направляется небесными видениями, и он также воскрешает мертвых, оживив юношу по имени Евтих. Наконец, потерпев кораблекрушение на пути в Рим, Павел остается в живых после укуса ядовитой змеи. Все случилось так, что это сочли деянием Бога, и люди ответили, что Павел должно быть сам один из богов. Факт в том, что чудеса, связанные с присутствием сверхъестественного начала, глубоко проникли в новозаветную историю о зарождении христианства». Но можно ли в таком случае считать их неотъемлемой частью этой истории? Не рухнет ли христианство, если эти чудеса изъять, переосмыслить или даже целиком отвергнуть? Стоит ли современным христианам отстаивать историчность событий, якобы случившихся в первом веке нашей эры? Или мы можем иначе воспринять эти драматические повествования? И их могли так понять еще в то время, когда истории о чудесах были записаны изначально. Неужели быть христианином в нашем мире постмодерна означает верить в невероятное лишь потому, что так сказано в Библии? Вот проблемы, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь проникнуть в яркий и волнующий опыт Иисуса, переданный нам через древние библейские тексты, где чудеса считались чем-то общепринятым. Позвольте мне с самого начала сформулировать свой вывод ясно и четко. Я не верю, что чудеса, понятые в соответствии с тем определением, которое я дал в начале этой главы, вообще происходят. И я также не верю, что чудеса, описанные в Новом Завете, в прямом смысле слова, имели место в жизни Иисуса из Назарета или его учеников». «Мои религиозные критики часто спрашивают, как я могу утверждать, и утверждаю на самом деле, что Бог был в Иисусе, и вместе с тем не допускаю мысли о том, что Его жизнь была отмечена чудесными знамениями». Данная глава, как и несколько последующих, отвечает на этот вопрос, отражая борьбу, идущую не только в моей душе – но и в душах многих христиан XXI века. Ибо единственный выбор, который сейчас стоит перед нами, это либо окончательно порвать с христианством, либо остановить наши мыслительные процессы, отвергнуть прозрение постмодернистского научного мира, игнорировать большую часть современных богословских идей и всячески изворачиваться, перекраивая наш разум по лекалам первого века, и все ради того, чтобы быть или оставаться христианами. Мне такая цена больше не кажется приемлемой. «Я настаиваю».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 Но я по-прежнему вижу жизнь как нечто священное. Я все еще верю, что есть некая реальность, пронизывающая все сущее, которую мы называем Богом. Но я не верю в божество, которое творит чудеса. Более того, отказываюсь в него верить. Я не желаю жить в мире под властным неестественным законом природы, а причудом такого божества, что вторгается в эти законы по собственной воле. И я считаю своим долгом подходить к проблеме чудес, исторически связываемых с жизнью Иисуса из Назарета, иначе, чем делают это христиане-традиционалисты. В поисках нового прочтения и понимания этой части библейского предания я не спрашиваю себя, происходили ли упомянутые чудеса в реальности или нет. Я уверен, их не было. Я о ставлю другой вопрос – Что именно в том опыте встречи с Иисусом из Назарета, который имели мои предшественники по вере, позволило им говорить о нем в категориях сверхъестественного? Путь ведет меня за пределы буквализма древности и средневековья, если я намерен постичь реальность Христа, который непрестанно изо дня в день преображает мою жизнь. Прежде чем обратиться к конкретным чудесам в истории Иисуса, хочу напомнить слушателям о сверхъестественном мировосприятии, которое в ту эпоху было распространено почти повсеместно и пронизывает большую часть Библии. Чудеса не начинаются с истории Иисуса, они присутствуют во всей Библии, начиная с книги «Бытия». Авторы Библии исходили из почти универсального в то время представления о трехъярусной вселенной. Бог, как считалось, жил за пределами небес и таким образом управлял и нес прямую ответственность за все, что происходило на Земле. Это мировоззрение до сих пор присутствует у некоторых верующих и символизируется жестом спортсменов, указывающих пальцем на небо после победы в соревнованиях. Кроме того, оно подпитывает образ Бога как хранителя записей, отражающих поступки всех людей, что, разумеется, предполагает весьма тесный контакт с ними. В библейском повествовании такой образ представлен в легенде о сотворении мира, где Бог совершает ежедневную прогулку с Адамом и Евой в райском саду. По древнему мифу, когда люди ослушались Бога, съев запретный плод, Бог сам наложил наказание на согрешивших мужчину и женщину. «К тому моменту, когда библейское повествование переходит к преданию о Ное и потопе, перед нами предстает разгневанное божество, сознающее развращенность людей и готовое манипулировать погодой, лишь бы покарать всех ради утоления собственного чувства мести». Только Ной и его семья сочтены достойными. Они спасены от всеобщего истребления, которое, как утверждалось, Бог задумал и осуществил единолично. В этом рассказе предполагалось, что естественные законы мироздания состоят на службе у Бога. Очевидно, так представляли Бога почти все – Именно эта идея отражена на страницах Священного Писания, о чем с в и д е т е л ь с т в у ю т история Исхода, насыщение евреев небесной манной в пустыне, дарование закона на горе Синай, призвание пророков, которым было поручено огласить приговор Божий и многие другие подобные истории. Этот внешний по отношению к миру Бог, творящий чудеса, «Господствующий библейский образ, и он создан как отклик на нашу сокровенную потребность в защите под неусыпным взором Божественного Родителя, способного дать неуверенным в себе человеческим существам сознание того, что о них заботятся, и они в безопасности». Авторы священного писания постоянно приписывали чудесные деяния либо самому Богу, либо тем, кто выступал как его представители. И, кажется, чудеса и правда требуют именно такого понимания и определения Бога. Но почти никто не отдает себе отчета в том, что отраженная в Библии точка зрения большинства на Бога-чудотворца – палка о двух концах. Божество, способное проявлять сверхъестественную силу, нередко рождает в ответ детское ощущение вины и зависимости. Если Бог... источник высшей власти, то, очевидно, в наших интересах угождать этому божеству или, по крайней мере, не навлекать на себя его гнев. И страх побуждает нас всячески ублажать это капризное божество через надлежащий образ жизни или надлежащее богопочитание. Поклоняясь ему, мы либо надеемся обрести божественное благоволение, либо опасаемся божественного возмездия – И этот бог становится в первую очередь силой-контролером. Такой супернатурализм не поощряет ни духовную зрелость, ни независимость. Мы никогда не вырастем, если будем всю жизнь ублажать небесного родителя. Нам никогда не принять на себя ответственность за свои поступки, если мы не станем в определенной мере хозяевами своей судьбы. Церкви хотят видеть своих прихожан родившимися заново, то есть вернувшимися к статусу беспомощного новорожденного младенца, тогда как на самом деле люди нуждаются в том, чтобы им помогали расти, а также в осознании того, что они сами несут значительную долю ответственности за свой мир и за собственную жизнь. Кроме того, божество-чудотворец нередко импровизирует. Мир полный чудес, место непредсказуемое, а порой и хаотическое. Если законы, управляющие нашими жизнями, можно обойти путем вмешательства свыше, то какие тут опоры? Чему тут можно верить? Главной целью религии становится умение манипулировать Богом ради собственного благополучия, и дорога к такой цели неизбежно будет шаткой. Возможно, еще любопытнее то, что божество, творящее чудеса, не всегда-то морально. Сверхъестественный бог, представленный в Библии, зачастую совершает совершенно безнравственные поступки. Можно ли считать моральным уничтожение детей и стариков в дни всемирного потопа? Или убийство первенцев во всех домах египтян в дни исхода? Могли бы египтяне когда-либо поклоняться такому богу? А как насчет бога, который останавливает солнце в небе и тем продлевает день, чтобы Иисус Новин перебил больше а м а р е е в Признают ли такого бога а м а р е и Можно ли считать моральным божество чудотворца, которое ненавидит всех, кого ненавидят его последователи? Перед всеми, кто пытается оправдать действия такого Бога, стеной встают вопросы и проблемы. Потребность цепляться за чудо далеко не всегда способствует вере, однако именно такое понимание Бога преобладает в библейской истории. Кажется, будто чудеса встречаются в Библии повсеместно, но на самом деле они ограничены несколькими конкретными сюжетами библейской истории. Так в еврейском священном писании присутствуют отдельные элементы чудесного во вступительных рассказах о сотворении мира, потопе, вавилонской башне, включающие чудеса, содеянные Богом. Кроме того, есть два цикла историй о чудесах, которые совершены людьми, действовавшими от имени Бога. Эти истории представляют двух персонажей, которые по праву могут считаться величайшими из героев, стоявших у истоков религиозной системы, впоследствии получившие название иудаизма. Во-первых, это предание, окружающее образ Моисея, который заложил основы еврейской идентичности, избавил свой народ от рабства и дал ему закон». Во-вторых, это легенды об Илии, который обычно считается отцом-основателем пророческого движения. Даже сегодня иудаизм определяется в первую очередь как закон и пророки, то есть его идентичность стоит на Моисея и Илии. В чудесах, представленных в этих двух важнейших частях еврейской Библии, много общих черт. И Моисей, и Илья, судя по всему, говорят от имени Бога, получают от Бога дар творить чудеса и действуют как представители Бога. Тем не менее, никто не приписывает ни Моисею, ни и л и и божественный статус и не рассматривает ни одного из них как земное воплощение Бога. Да, Бог вершит через них свои дела, но от этого они сами не становятся богами». Многие из чудес, связанных с Моисеем и Илией, позднее предстают в переработанном виде в рассказах об их преемниках, Иисусе Навине и Елисея, которые способны творить удивительные вещи, напоминающие деяния их предшественников. И Моисей, и Иисус Навин разделяют потоки вод, чтобы дать евреям пройти через них посуху. И и л и я и Елисей, как утверждалось, повелевали стихиями, могли увеличивать запасы муки и масла и даже воскрешать умерших. Кончина обоих покрыта тайной. а Моисее говорится, что, едва увидев землю обетованную с вершины горы него, он умер и был похоронен самим Богом в земле м а а в Место его погребения, как сказано в Библии, остается неизвестным даже до сего дня и ведомо только Богу. Однако довольно скоро возникло и распространилось предположение, что Моисей вообще не умер, но Бог забрал его из земной жизни в свое присутствие на небесах. Считалось, что в награду за праведность Моисею не пришлось проходить через смерть. А б ы л ь и сказано, что когда он достиг конца жизненного пути, то не умер, но был взят прямо на небеса. Явилась колесница огненная и кони огненные, и понесся и л и я в вихре на небо. То, что ему удалось избежать смерти, как и в случае с Моисеем, считалось воздаянием за праведную жизнь. В конце жизни сила Божья, пребывавшая и в Моисее, и в Илии, была передана избранным ими преемникам, Иисусу н а в и н у и Елисею, и те вершили чудеса, подобные деяниям предшественников. Моисей возлагает руки на Иисуса н а в и н а чтобы тот исполнился духа премудрости». и л и я не только избрал Елисея, но при своем вознесении на небо, которое Елисею достоился наблюдать, наделил ученика двойной долей своего колоссального, но все же человеческого, духа. и л и я оставил ему свою милость, плащ, которую Елисей надел, разорвав старую одежду надвое. Передача власти сработала в обоих случаях. Когда Иисус Новин исполнился духа премудрости через акт возложения рук Моисеем, повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею. А когда Елисей возвратился к своим людям после прощания с Илией, сыны пророков сказали «Опочил дух Илии на Елисея» и, выйдя ему навстречу, поклонились ему до земли». Сходные черты есть и между библейскими повествованиями о деяниях Моисея, Илии и их преемников, и между циклом Моисея и Иисуса Новина и циклом Илии и Елисея. Например, способность разделить воды, чтобы дать людям пройти посуху, которую прежде приписывали Моисею и Иисусу н а в и н у была также присуща Илии и Елисею. и Моисей и и л и я могли увеличивать запасы еды. Моисей вел народ через пустыню при помощи огненного столпа, связавшего небо и землю. А и л и я обладал властью низвести огонь с небес и тем показать, что Бог ответил на его молитвы и покарать противников. Чудеса, приписываемые Моисею, Ильи и их п р е е м н и к а м всегда служили национальным интересам евреев. Бог вершил чудеса через Моисея, поражая своих врагов, которые неизменно и далеко не случайно оказывались и врагами Израиля, о чем свидетельствуют казни египетские. Бог вершил их через Иисуса Навина, чтобы уничтожить Хананеев, Хитеев Иевеев, и Евеев и Ферезеев и Гергесеев и а м а р е е в и Евусеев, народы, потерпевшие поражение после вторжения израильтян, через Илью, чтобы уничтожить пророков Ваала на горе Кармил». через Елисея, чтобы вывести из леса двух м е д в е д е ц которые растерзали мальчиков, насмехавшихся над пророком. Мальчиков было 42. Эти примеры показывают, обладание сверхъестественной властью далеко не всегда и не обязательно подразумевало мораль, справедливость или даже цивилизованность. Проблема далеко не так проста, как в то хотелось бы верить религиозным традиционалистам. В данном исследовании чудес и сверхъестественного нам придется столкнуться с проблемой Теодицеи, попыткой согласовать совершенство Бога с наличием в мире зла. Как только Богу приписывается сверхъестественная сила чудотворения, верующим тут же требуется объяснять, почему в одних случаях Бог предпочитает действовать, а в других нет». Если Бог волен отвечать на молитвы родителей, просящих спасти их дитя от смерти во время войны, означает ли гибель солдата в бою, что родительские молитвы за него не имели силы, или что убитый заслужил свою участь в глазах Бога? Сколь приемлемы такие заключения? Если Бог и правда может накормить голодных манной с небес или возрастить еду так, чтобы ее хватило на всех... но вместе с тем позволяет людям гибнуть от голода в дни засухи или нашествия насекомых-паразитов, можно ли такого бога назвать моральным? Если бог мог сокрушить и уничтожить врагов еврейского народа во времена Исхода, почему он не вмешался, чтобы остановить Холокост? Если вы склонны приписывать Богу сверхъестественную власть, вам придется объяснить, почему Он использует ее так выборочно и почему в человеческой жизни так много боли, болезней и трагедий. Как говорил драматург Арчибальд Маклиш в своей пьесе «Джей Би», созданной на основе библейской книги Иова, «Если Бог на самом деле Бог, то Он не благ. Если же Бог благ, то Он не Бог». Если допустить, что Бог обладает сверхъестественной властью и пользуется ею, родится божество настолько капризное, что оно покажется нам безнравственным. Если же помыслить, будто Бог не имеет сверхъестественной власти, родится божество настолько слабое, что оно покажется бессильным. Вот дилемма любой Теодицеи. Божество аморальное или бессильное, а, возможно, и аморальное, и бессильное, обладает очень ограниченным сроком годности. Я прошу слушателей признать наличие проблемы, которая встает перед нами, если мы не в состоянии избежать буквализма, столь долго затемнявшего понимание Библии. Сколь бы благочестивым и о с в е щ е н н ы м веками не выглядело наше невежество, Оно по-прежнему остается невежеством и как таковое разрушает все, что мы знаем о рациональном мышлении. Только чисто магическая точка зрения на Бога и жизнь могла породить предположение, будто предания и фольклорные легенды, окружавшие человека по имени Авраам, который жил, если жил вообще, приблизительно за 900 лет до того, как эти легенды были зафиксированы в письменном виде и стали священным писанием, передавались с безукоризненной точностью. Даже истории о Моисее, обычно датируемые 1250 годом до н.э., а ш е й р ы стали частью библейского текста не ранее, чем спустя 300 лет после его смерти. Могли ли эти истории пройти через 300 лет устной передачи так, чтобы чудеса не оказались преувеличенными, а детали — приукрашенными? Разве это не чисто человеческая склонность постоянно расширять повествование по мере пересказа? Когда мы переходим к Иисусу и Евангелиям, период устной передачи сокращается от нескольких веков до 40-70 лет. Но снимает ли это проблему? Могут ли устные предания передаваться без искажений 40, а то и 70 лет? Этот принцип лучше всего проиллюстрировать на примере важнейшего события еврейской истории, где описан миг рождения Израиля как нации, событие, которое ежегодно отмечается богослужением в честь Иудейской Пасхи. Кульминационный момент этой истории – грандиозное чудо-разделение вод Красного Чермного моря. Сесил Демиль внедрил в наше сознание образ данного события благодаря своему фильму, названному «Десять заповедей», красочному, но далекому от академической науки. Демиль, как и многие сторонники буквального толкования Библии, крайне удивился бы, узнав, что большинство б и б л и и с т о в сегодня рассматривает историю перехода Красного моря, если таковой имел место вообще, в совершенно ином свете, чем это следует из Священного Писания. Иными словами, рассказ о величайшем чуде, заложившем основу еврейской идентичности и ставшем центральным эпизодом их сакральных текстов, теперь рассматривается учеными как в лучшем случае сомнительный, а в худшем – совершенно ложный. Что же не так с этим рассказом о чуде? Во-первых, если израильтяне в прямом смысле слова перешли Красное море, они сильно отклонились от цели своего путешествия. Кроме того, ширина Красного моря в самом узком месте достигает почти 200 километров. И если их путь даже посуху занял 10 часов, как утверждает книга исхода, они должны были в среднем проходить пешком по 20 километров в час. Километр за три минуты. Это было бы поразительным, невероятным достижением, особенно для смешанной толпы из людей всех возрастов, разного роста и разных сил. Однако оригинальный библейский текст на иврите говорит о некоем водоеме, называемом Ямсуф. Это название, обычно переводимое как «Красное море», буквально означает «Тростниковое море». Сегодня Ямсуф отождествляют не с Красным морем, а с болотистым участком к северу от нынешнего Суэцкого залива. Глубина там чуть больше метра, ширина километров 30, может чуть больше, и пересечь его хотя и непросто, но вполне возможно». Уже одно это вызывает подозрение в том, что реальность данного исторического момента сильно отличалась от сверхъестественных представлений о нем, проникших в священную историю евреев лет триста спустя. Представьте себе, если можете, ужас, охвативший безоружных беглецов, когда они, обернувшись, заметили вдалеке в считанных километрах облако пыли, поднятые египетской армией, пустившейся в погоню за ускользающей от них дешевой рабсилой. А перед беглыми рабами было болото. Пройти его при всем везении было бы трудно, но как еще спастись от египетских солдат на железных колесницах? Они в любом случае были на грани гибели, либо от меча, либо от утопления. Положение казалось безвыходным. Чтобы по возможности оттянуть смерть, они устремились в болото. Евреи, рабы, бегущие от угнетателей, шли налегке. У них не было почти ничего, кроме одежды, и они могли следить за каждым шагом, пока близились египтяне. Когда египетские колесницы достигли края болота или Тростникового моря, евреи, по-видимому, успели уйти на несколько сотен метров. Чувствуя себя в высшей степени уверенно и предвкушая легкую победу, египтяне устремились через болото следом за ними. Но, обремененная железными колесницами, тяжелой броней, мечами и копьями, египетская армия увязла в трясине, а еврейские рабы шли вперед, медленно, но неуклонно. 30 километров Путь не близкий, и, наверное, прошел не один день, прежде чем они, в конце концов, достигли твердой почвы. Когда же Ямсуф, наконец, остался позади, ликующие евреи, сбросив камень с души, отважно устремились дальше в пустыню, а египтяне все вязли в болоте. Да, то было поистине судьбоносное событие. Кому еще, как ни богу, они могли приписать свое избавление в те далекие времена? Они никак не могли победить египтян, но выжили. Не иначе все природные силы божественного мира чудесным образом вмешались, чтобы спасти их. Прошло примерно 12 поколений, прежде чем история этого поразительного события исхода была записана. Разумеется, она обросла деталями, и, безусловно, элемент чудесного с течением лет только усиливался. Однако сам опыт оставил неизгладимый отпечаток на жизни еврейского народа. Бог избавил их. Бог любит их. У Бога для них особое предназначение. С тех пор они стали считать себя избранным народом Божьим, связанным с ним договором или заветом. тем народом, которому впоследствии суждено стать источником благословения для всех народов мира. Бог в их глазах обладал властью и над природой, и над водной стихией. Евреи провозглашали эту истину в своих литургических текстах, пересказывали вновь и вновь как часть своего эпоса. Когда же этот эпос стал, наконец, Торой или Священным Писанием, и когда его стали читать в еврейских синагогах, он обрел название Слова Божьего. В ходе этого процесса сложилась история о главном чуде в еврейской Библии. Может, сходным образом возникли и рассказы о чудесах Иисуса? К этому вопросу мы сейчас перейдем. но нам следует постоянно держать в уме приведенный ранее анализ и связанные с ним проблемы. Возможно, евангельские чудеса также не реальные события истории, а лишь внешние попытки выразить словами сильное внутреннее переживание. Можем ли мы разобрать их, демонтировать или даже вовсе вычеркнуть их из памяти об Иисусе, не подрывая при этом сам опыт Иисуса? Если нет, то у христианства нет будущего. Если да, то есть шанс, что христианству удастся выжить в мире постмодерна. Думаю, такая цель стоит затраченных усилий. И приглашаю вас еще в одну область, где необходимо отделить высшую истину от буквальных понятий.